рассказывает Мира Тристан. О смерти можно говорить по-разному. Сложно передать интонацию в написании, но это было ни грустно, ни страшно, порой с юмором. Роза Аркадьевна — маленький воробышек, крохотная, интеллигентная. Во время разговора ей постоянно неловко от себя самой. Она чувствует себя совсем плохо, я зашла посидеть с ней рядом. «Ох, что это, совсем ничего не понимаю, голова в тумане. Вас как зовут? Мира?» Какое красивое имя, вы мне нравитесь. А сколько времени сейчас? Семь часов вечера. Вечера. А что потом будет? Что наступит? А потом будет ночь, снова новый день. Простите, совсем ничего не понимаю. А вас как зовут? Ах да, Мира, вы же говорили. У вас дети есть? Жизнь у всех складывается по-разному. Я в 1937 году родилась в Киеве. Крещатик, знаете такую улицу? «Мама музыки хотела учить, а тут война. Какая музыка?» М «Потом эвакуация на Урал. Патефон до да подушки. Все, что взяли с собой. Это позволило нам жить какое-то время. Меняли на продукты. Жили в бараках. В школу там пошла. Зачем я вам все это рассказываю? Извините, у меня, наверное, изо рта плохо пахнет, прикрывает рукой рот. От вас не пахнет, не нужно волноваться. Зачем я вам все это рассказываю? Простите». Но голова как-то проясняется. «Учителя... Как важно, если в вашей жизни учителя были хорошие. А у вас были? Вы им благодарны?» «Конечно. Учитель черчения был. Фронтовик. Строгий. Я дома чертила, расположившись на полу. Сосед-сантехник увидел, говорит, «Ты технарем будешь?» «Каким технарем? Я маленькая такая фитюлька была. Ну, какой технарь? Зачем я вам это рассказываю? Кому моя жизнь интересна?» Простите, от меня пахнет, наверное. Всю голову вам заморочила. Я умираю, наверное. А как же вещи? Мои вещи родственникам отдадут? А как потом со мной? Зачем я это спрашиваю? Не знаю, что сказать. Если до утра доживу, попрошу близких за вас молиться. Я сама крещенная, как-то не собралась, поздно уже, наверное. И хлопоты священнику создавать. Зачем я вам это говорю? А еще учительница французского была, красавица, фигура мира, а у вас красивая фигура. Из Франции приехала, но жизнь у нее трагически сложилась. Надо же, голова проясняется. А ужин был? Есть хотите? Да, мягкого чего-нибудь, печенье, пюре. Ест как беззащитный маленький птенчик, запивает теплой водой, прикрывает глаза. Потом хотела учителем французского стать, училась, старалась. Вот вспоминаю, и голова проясняется. Мама от рака умерла. Папа на фронте погиб. А у вас есть дети? Дочь? Какая умница. Я умираю. А вещи мои отдадут родным? Так, завтра они не приедут. А что я буду есть? Переехали в Москву после войны. Школу закончила и пошла в институт энергетический. В то время, понимаете же, да, конкурс там и все такое ну куда еще таких как я принимали так что сантехник угадал столько всего не успела и уже не успею ну и наговорила я вам зачем вам это время ваше отнимаю вы не отнимаете мое вы мне свое дарите спасибо я завтра приду к вам